Глава двадцать Нужно было быстро соображать. Куда бы так податься, чтобы как-то вернуться к Ликуту? Только не хватало, чтобы Лили поняла, что я живу у Маркуса. Хотя такое почти нереально скрыть. А может, и есть смысл заскочить к родителям? В конце концов, надо им тоже сказать, что я не живу у Маркуса. Хотя я там живу. Точнее, чтобы они другим не говорили, что я живу с ним. Только надо было об этом старшего Ликута предупредить. А то он сейчас надумал бы себе всякого. «Слушай, Лили, а мне же на рынок надо!» Я покосилась на Анжелику. «Там яблок купить». «Ох, но тот рынок находится дальше твоего дома. Если надо, моя карета направится туда». Тут же наивно сказала она. «Вот же, я представила, сколько карета будет стоить до того места. Ладно, не надо, давай лучше домой». «Но яблоки, Мариза, я и представить не могу, каково тебе жить со слабой магией». Тут же сказала она. «Если б я могла тебе помочь...» «Слушай, да что тут такого? Я выйду замуж за дракона и достаточно». «Нет, Мариза! Несмотря на слабый магию, ты не обязана выходить замуж за нелюбимого?» Я закатила глаза. «Будь то у меня выбор есть. Из любой ситуации есть выход!» Тут же сказала она. Я посмотрела на нее и мысленно махнула рукой. Что тут говорить, если без дракона я не смогу? Сила мне нужна, пусть и с затянутой раной. И так грустно стало, что я не могу быть с Маркусом. Он мне понравился. «Тогда ты можешь получить документ на разрешение сажать яблоки у себя в саду!» Тут же предложила лиля Яблоки тоже не панацея. Парировала я. «Все равно рано или поздно придется выйти замуж». Но хотя бы по любви!» Вставила лиля Сердце ёкнуло. Хотелось бы. Вот только для того, чтобы кого-то полюбить, мне надо разлюбить. Ох, как сложно. Я лучше выращиванием хаундов займусь. Я показала на рассерженного Васю на своих руках. На них тоже нужно разрешение. Королевское. «Ладно, Мариза, ты всегда можешь обратиться ко мне, я помогу». Я поблагодарила ее, а то деятельность Лили могла выйти на такую орбиту, с которой было бы слишком тяжело ее смахнуть. Но в карету сесть пришлось, как ни крути, а подставлять себя я не собиралась. Потом уже все объясню Маркусу, надеюсь, что он поймет». Я же ехала всю дорогу и думала, а если не удастся вернуться домой? Это же ужас будет. Реально, надо будет найти себе дракона. А так и делать себе какое-то можно было бы открыть или еще что-то в этом роде. Все равно надо будет чем-то тут заняться. Ну, конечно, первоначально выжить по сюжету книги. Вот и мой дом показался. Я все же домой. Тут же сказала я Лили. Хорошо. Когда карета приблизилась к моим воротам, Лили постучала кучеру, чтобы тот остановился. Естественно, дома меня никто не ждал. Это было понятно, потому что ворота не открылись с первого раза. Даже Анжелике пришлось постучать несколько раз магически. Зато карета Лили так и стояла, будто она ждала чего-то. На миг мелькнула мысль, а что, если она специально так, чтобы я поменьше общалась с Маркусом? Хотя, какое ей дело? Или все же было? Но по книге Лили еще и так, героиня, искренняя, чистая. «Всех бы облагородить, всем бы помочь!» Снова послышался скрип дверцы кареты. «Мариза, все в порядке?» Спросила Лили. «Да, просто жду, когда откроют», сказала я. «А ключи?» Тут же спросила она. «Магические». Я перевела взгляд на растерянную Анжелику. Та покачала головой. «У нас нет». «У всех служанок должны быть». «Мариза, тебя что, из дома выгнали?» Тут же спросила она. «Если так, то можно поехать ко мне. Мои родители не откажутся тебя принять». Холодок пробежал по спине. Только этого не хватало. «Да нет, просто мои родители поменяли магию на ключе». Тут же начала находить и ответ. «Мне колдовать нельзя, Анжелики не сказали про обновление. Лили, езжай домой, тебя там женихи ждут». Лили как-то с грустью посмотрела на меня. А что ж настало? Пусть уже побыстрее оставляет меня одну. Но тут ворота открылись. Можно было выдохнуть. Вот видишь, все в порядке. Увидимся позже. Я помахала ей рукой. Я к тебе завтра приеду. Я округлила глаза. Завтра не получится, я занята буду, тут же ответила я. Я все равно приеду, уверенно сказала она и внезапно подмигнула. Привезу тебе сюрприз. Поверь, тебе понравится. И летящей походкой она запрыгнула в карету. Я посмотрела ей вслед, понимая, что ее упорству можно позавидовать. Я повернулась к Анжелике. «Слушай, вернись, пожалуйста, к Марку Сулейкуту. Скажи ему, что так надо было. Я не могу подставлять себя тем, что живу у него». Выдала я ей. «Поэтому я и уехала. Пусть приедет за мной завтра вечером. Я же все равно должна быть там, пока лечусь». Анжелика с испугом посмотрела на меня. Ощущение, что она едва понимала, что я говорила. «Хорошо, госпожа». Кивнула все же она. Даже грудь расправила. Правда, то и дело кидала взгляд позади меня на дом. И вправду. На пороге дома стояла мать Маризы. Благо, довольно-таки далеко, чтобы слышать то, что я сказала Анжелеке. Когда я направилась к дому, на пороге меня встретила мать. Она была излишне напряжена. «Что случилось, Мариза?» Лилия Стар случилось», — сказала я. «Я надеюсь, что вы не успели никому рассказать, что я переехал к господину Ликуту». «Нет, Мариза!» «Вот и здорово, никто не должен знать, что я у него живу. Но еще хуже, что завтра Стар собирается прийти сюда», — сказала я. Мать Маризы тут же подобралась и подошла ко мне. Я недоуменно посмотрела на нее, пока она то и дело осматривала меня. Особенно мое лицо. Еще принюхалась. Она вела себя, будто моя настоящая мать, когда я в подростковом возрасте после гуляния с друзьями возвращалась поздно домой. «Ты давала энергию?» — тут же спросила она. «Эй, я ей тут про серьезные вещи, а она про отдачу энергии. А энергики такое вообще могли улавливать?» «Немного». «Я вижу, Мариза, у тебя запас уменьшился. Наверное, более приятной новостью было, если бы она сказала, что я похудела. А что, такое возможно? Эй!» «Да, возможно, если дракон несовместим. Но вот опять этот ликут!» Прикрыла глаза мать Маризы. И это меня напрягло. Но почему-то интуиция подсказывала мне, что лучше б ей не знать, что мне резерв заделали. И насколько я помнила, то свечение, которое я видела в другом измерении, тоже уменьшилось. «В чем дело?» – тут же спросила я, но мать Маризы лишь поджала губы. «Ничего, просто нельзя тебе рядом с Лейкутом Старшим находиться. Эта ночевка и вся ситуация ни к чему не приведут хорошему. Нам нужен другой дракон, способный тебя защитить!» – тут же выдала она. Я прищурилась. Но она же не могла знать о произошедшем. Так, и почему же мне нельзя находиться рядом с Ликутом-старшим? Дело ведь не только в силе его дракона. Мать Маризы поджала губы. Я заметила, что это ее любимая привычка, когда она не хотела что-либо рассказывать. Вот только я тоже не спешила говорить про поцелуй, от которого я сознание потеряла. «Неважно! Важнее, что у тебя резервуар силы уменьшился!» Тут же воскликнула она, и я нахмурилась. Но, видимо, это произошло из -за лечения. «Ладно, ладно, что это значит?» «Он может исчезнуть!» Рявкнула внезапно она. Я нервно сглотнула, вспомнив, как недавно что-то король говорил про резерв, что он может закончиться, а это тоже могло привести к смерти. Но главное, там не было раны, это было важнее. Как ни крути, а все плохо или еще хуже. И возвращаться к ликуту старшему мне нельзя. Ну или можно, но не целоваться с ним и держаться подальше, чтобы он вновь не вскрыл старые раны. А еще я понимала, что мать точно будет молчать, и я покачала головой. Все не так плохо. «Ты изменилась, Мариза!» Внезапно сказала она, и я покосилась на нее. «Чем же?» «Не знаю, будь то совсем другой человек!» Внезапно сказала она, глядя на меня. Холодок пробежал по спине. «Я же действительно другой человек. Тут и так меня в бреду опознал Маркус, а еще мать Маризы. Она ведь тоже могла заметить, что ее дочь изменилась. Обстоятельства меняют. Я пожала плечами. Всего лишь пытаюсь выжить». Мать Мариза тяжело вздохнула. «Нужно дождаться отца и решить, что делать. То, что ты у Ликута старшего, еще не значит, что ты не можешь выйти замуж за младшего». Я нервно сглотнула. «Только этого не хватало. А разве мой резерв не уменьшится еще больше, если я буду с младшим Ликутом?» «Нет, но он единственный дракон, который хочет взять тебя в жены», тут же сказала мать. «Так что не надо сопротивляться, Мариза! Ты станешь его женой и войдешь в лабиринт с ним!» Я закатила глаза. Найти жемчужину младшему Ликуту не хотелось бы. «Погодите, а по-другому никак не увеличить мой резерв?» «Ну, может быть, в лабиринте и получится?» Сказала она, задумчиво глядя на меня. «Ладно, Мариза, иди в свою комнату, дождемся отца и будем решать, что делать!» «Нет, я возвращаюсь к Ликуту-старшему!» Ответила я и направилась к выходу. «Мариза, ну нельзя, ни в коем случае, давай дождемся отца!» «Ну и вы меня от сумеречных теней не спасете, если те появятся!» Хмуро сказала я. «Так, может, их и не будет?» Мать Мариза сделала шаг ко мне. Перед глазами все поплыло, в теле появилась легкость и слабость одновременно, мне стало плохо, опять накатило недомогание, мои руки ослабли. Выпустили Васю, тот тут же зарычал, меня подхватила мать Маризы, она-то двоилась, то троилась... «Так, идем в комнату, Мариза!» скомандовала она. «Нет!» Хотела сказать я, но не могла выговорить ни слова. Внутри загоралось пламя, оно концентрировалось в животе и расплывалось по венам. Чувствовала, что сейчас опять выпущу всю ту магию, что была во мне, но нельзя. Я могла опять открыть рану, в голове будто вспыхнул блок, который я старалась перенести в свой живот, где чувствовала источник магии. Надо затормозить ее разрастание. Не знаю почему, именно так я и подумала и это помогло, магия начала затихать, вот только перед глазами все расплылось, и я потеряла сознание, зато очнулась от рыка Васи рядом с собой, открыла глаза, пушистый комок прижимался к моей руке, я была в комнате на мягкой кровати, зато от штор, который колыхал легкий ветерок, скользнула тень, в голове вспыхнуло воспоминание, что хаунды чувствуют сумеречные тени, а Вася не стал бы рычать просто так.